Глава 14. В первое мгновение никаких визуальных эффектов не наблюдалось. Но секунд через пять содержимое жаровни полыхнуло ярко салатовым светом. Ноздрей коснулся запах горелой травы. Я вдруг почувствовал, что куда-то лечу. Это было похоже на американские горки, когда после хорошей попойки пытаешься заснуть и вдруг проваливаешься в бездонную пропасть. Секунда-две, и тело вновь обрело вес. В лицо пахнуло запахом хвойного леса, а на руках повисла какая-то непонятная тяжесть. мда Зрение восстановилось через пару мгновений. Перед глазами появились стволы деревьев. И я с изумлением уставился на непонятную розовую хрень, которая проплывала по воздуху между мной и сидящим напротив енотом. Странное существо походило на маленькую медузу. Но самым интересным было то, что таких медуз в пределах видимости летало как бы не сотня. Разноцветные, и лишь слегка отличающиеся друг от друга по размерам и форме, они плавали по воздуху между деревьями на разной высоте, медленно шевеля щупальцами. Со стороны это выглядело волшебно, как на экране кинотеатра в далеком детстве. Но здесь это происходило со мной. Достаточно протянуть руку. «Я почему-то тебя таким и представлял». Негромкий голос Иоши спустил меня с неба на землю. Я потряс головой и удивленно посмотрел на инота Внешне Тануки остался таким же. Но куда-то подевалась его полнота. В следующее мгновение до меня дошел смысл сказанного. Я опустил взгляд, стараясь оглядеть свое тело, и озадаченно хмыкнул. Было от чего Какая-то сволочь нацепила мне на запястье широкие металлические браслеты соединив их друг с другом толстой двадцатисантиметровой цепью. По весу металл немногим уступал стали. По цвету напоминал начищенный мельхиор, но ни сварных швов, ни заклепок я не увидел. Оковы выглядели единым целым, словно их отлили у меня на руках. «Таро! Ну я ж просил не шевелиться!» Тут же шикнул на меня енот. «Взрослый, вроде мужик, а посидеть спокойно не можешь». «Ну, извини», — вздохнул я. И посмотрел на приятеля. «А еще лучше поясни, что это за дерьмо у меня на руках». «У тебя на руках?» Енот недоумённо оскалился. «А что не так с твоими руками? В тонком мире ты стал тем, кем являешься на самом деле. Но...» «Да при чем здесь это?» Не дал ему договорить я. «У меня руки скованы цепью». «Скованы? Цепью?» Иоша нахмурился и, забыв о своих наставлениях, задумчиво почесал нижнюю челюсть. В следующий миг его физиономия просветлела. Енот хлопнул себя лапой по голове и, подняв на меня взгляд, уточнил. Таковы Из светлого металла? Так?» «Ну да», — кивнул я. «По весу чуть легче железа». «Это истинное серебро. Материал, способный остановить почти любое заклятие. Тонкий мир, являясь отражением реального мира, показывает истинную суть вещей». Эти оковы сдерживают твою силу, и видеть их можешь только ты сам. И что? поморщился я. А снять-то их как? Никак. Оковы отражение твоей внутренней сути. Они исчезнут, когда сила проснется. Енот виновато развел лапами и, поднявшись на ноги, произнес: Все, Таро, можно вставать. Тонкий мир нас принял, и в следующий раз ждать уже не придется. Зашибись, с досадой выдохнул я и хмуро оглядел окружающий лес. «Серебро это непонятное, браслеты и уже задолбавшие сказки про силу. Лет так 50 подожди, и все у тебя мужик будет. И квартира, и машина, и молоденькая жена. Нет, Иоши просветил, что жизнь никами камень никем не отмерена. Но проблема в том, что убить меня могут так же, как и любого другого. И никакая сила тут не поможет. Но с ней я бы хоть чувствовал себя поспокойней». Но не получается у меня прятаться. Неделю здесь, а уже успел понаступать во все дерьмо, что разбросано на дороге. И еще цепи эти дебильные. Отражение внутренней сути. Впрочем, оружия тут все равно нет. А при соответствующей подготовке и цепь на руках может сослужить хорошую службу. Выбирать-то мне все равно не приходится. Что еще? Судя по всему, выгляжу я сейчас точно так же, как раньше. Но откуда тогда эти оковы? Астрал показывает истинную суть вещей, но тогда получается это я и в то же время не я. Интересно. Резко разведя руки в стороны, я попробовал цепь на разрыв, но ничего, конечно же, не добился. Непонятный металл ощущался как мягкая кожа. Цепь просто разошлась, даже не звякнув. На руках следов не осталось. И боли я совсем не почувствовал. Херь какая-то. Но сидеть смысла нет. Сходим на разведку, вернемся и там уже буду думать. Поднявшись на ноги, я оглядел окружающий лес и с сомнением посмотрел на летающих неподалеку медуз. На дворе тут тоже стояла глубокая ночь, но луна и звезды светили намного ярче, и этого света вполне хватало, чтобы видеть все, что происходит вокруг. Дующий со стороны ущелья ветерок пах цветами и хвоей. В кронах шелестела листва, откуда-то из-за гор доносились раскаты далекого грома. Не будь этих разноцветных медуз, отличить этот лес от настоящего было бы невозможно. Не знаю, но как-то не так представлял я себе обиталище духов. «Это ками, проследив за моим взглядом, охотно подсказал енот, — «неразумные и потому не опасные. Но руками их лучше не трогать. Некоторые из них будут летать так целую вечность. Другие осознают себя и вскоре изменяются. В нашем мире их тоже полно, но там их сложнее заметить. «А почему они разноцветные?» «Да откуда же я знаю?» — пожал плечами енот. «Мне об этом никто не рассказывал». «А про цепи ты узнал от собственной бабушки?» Согнув руки в локтях, я кивнул на оковы и вопросительно посмотрел на приятеля. «Так может быть, она еще чего-то рассказывала?» «Об этом знает каждый И Иоши провел лапы между моими запястьями и, почувствовав цепь, удовлетворенно кивнул. В тонком мире способна существовать лишь истинные металлы. Но только один из них, не виден обычным зрением, не расстраивайся, Таро, ведь эти оковы лишь подтверждают тот факт, что твоя женщина не ошиблась. Спасибо, утешил. Я вздохнул и, опустив руки, смерила взглядом енота. А с тобой-то, что такое произошло? Куда подевался твой страх? Да тут оказалось не так страшно. Иша довольно оскалился и медленно обвел взглядом деревья. По крайней мере, не страшнее, чем в нашем лесу. Нет, следы твари никуда не исчезли. Но любую опасность я почувствую сразу, и у нас будет время сбежать. Ты главное запомни, что покинуть астрал мы можем только из этого места. Поэтому, если вдруг что, ожидай меня здесь. Хорошо, кивнул я. Тогда пошли уже, хватит время терять. До утра нам времени хватит, успокоил меня енот и, ничего больше не говоря, пошел в сторону недалеких скал. Я пожал плечами и двинулся следом, обходя парящих в воздухе духов и внимательно оглядываясь по сторонам. Иошина чутьё — это, конечно, здорово, но полагаться я привык на себя. От места нашего выхода в астрал до входа в ущелье в реальном мире было метров двести, не больше. Но тут, по ощущениям, идти пришлось как бы не километр. Лес вокруг был достаточно редкий и просматривался метров на 50, так что по дороге я успел разглядеть много чего интересного. Как выяснилось, разноцветные камни оказались не единственными обитателями этого места, и весь наш недолгий путь напоминал какой-то наркотический трип. Было от чего На встреченных по дороге деревьях то и дело вспыхивали белые пятна, очень похожие на глаза. Неподалеку от тропы, по которой мы шли, Важно прогуливались странные птицы с человеческими головами на длинных, ободранных шеях. Вдалеке, между деревьями, мелькали силуэты существ с тонкими ногами и бесформенными телами. В большой луже справа от тропы плескались забавные пузатые карлики. А Высоко в небе парили жуткие рогатые морды, на вроде той, что я видел на барельефе в чертоге смерти. Жесть! Но после всего того, что я уже успел повидать, «Удивить меня достаточно сложно. Да и чему удивляться, когда у тебя в приятелях говорящий енот?» К слову, Иоши шел впереди и по сторонам не оглядывался, всем своим видом излучая уверенность. И все встречные уродцы спешили убраться с его пути. Я могу только догадываться, как на таких, как он, влияет тонкий мир. Но енот реально преобразился. А если еще и вспомнить, что в австралии он никогда не бывал, «Нет, я и так понимаю, что Иоши не такой трус, каким хочет казаться. Но как-то уж очень по-деловому он себя здесь ведет. С другой стороны, это я тут как в зоопарке. А уж он-то всех этих уродов, наверное, видел в реальном мире. И прекрасно знает, кто из них опасный, а кто просто выбрался погулять. Как бы то ни было, по дороге к нам никто не цеплялся. И до ущелья мы добрались достаточно быстро. Всё самое интересное началось уже там». Место, где в реальном мире стоял гарнизон, я узнал по форме окружающих скал. Деревья тут не росли, стены тоже не наблюдалось, а на ее месте в воздухе висела какая-то непонятная мерзость, похожая на голографическую проекцию или мираж. Со стороны это выглядело как натянутое между скал полотно, на котором был изображен дополнительный кусок рельефа, полностью перекрывающий проход. М да Ведь не зная я, что перед нами ущелье, и прошёл бы мимо, не обратив никакого внимания. Но при пристальном взгляде подмена обнаруживалась на раз. Зачем кому-то понадобилось маскировать вход в ущелье? И самое главное, от кого? От нас с енотом. Да ладно, ни за что не поверю. Но если не мы, то кто сюда должен прийти? «Вот же дерьмо!» Выйдя первым из леса, Иоши остановился и вгляделся в прикрытый маскировкой проход. «Что там?» Остановившись слева от него, спросил я, «Тебя эта штука испугала?» «Нет», — покачал головой енот, — «из нашего мира почувствовать такое нельзя, но это отражение пугает меня даже больше следов». «Отражение чего?» — поморщился я, глядя на висящую впереди голограмму. «Отражение разума», — не поворачивая головы, пояснил енот, «если камень серьезно ранен, его разум начинает закрываться от мира». Однако эта защита слишком слаба, и я думаю, хозяин ущелья скоро уйдет. Погоди. Я посмотрел на висящую в воздухе муть и перевел взгляд на енота. Получается, на каме кто-то напал? Но зачем? Не знаю, — покачал головой енот. Помимо ущелья, территорией этого каме являются также две соседние горы — Ваши и Ода. Он, конечно, не такой могучий, как Хосусама. Но кому-то, очевидно, понадобилось, чтобы он отсюда ушел. Духа, у которого разрушено физическое воплощение, унесет на верхние ярусы нижнего мира, и обратно он сможет вернуться не скоро. Я слышал заклинатели моголов, способны посылать в астрал жутких чудовищ, а в том отряде, что стоит у входа в ущелье, как раз есть очень сильный шаман. Выходит, он чем-то мешал тем степникам, и они решили его убрать? Но ты же говорил, что следы появились неделю назад. А ты думаешь, разрушить физическое воплощение духа так просто? Иоша удивленно посмотрел на меня и, кивнув в сторону ущелья, добавил: Полагаю, его атаковали еще тогда, а сейчас? Не знаю. Нам нужно сходить туда и посмотреть. Ну так пошли, время-то идет. Сейчас, Таро, подожди. Я должен понять, как нам лучше пройти сквозь преграду. Сказав это, Енот повернулся к ущелью и, прикрыв глаза, что-то неразборчиво зашептал. «Офигенное место мы выбрали для остановки», — запоздало сообразил я. И, обернувшись, стал наблюдать за лесом. «Вообще, в горах не стоит долго находиться на открытом пространстве. Но здесь снайперов вроде бы быть не должно. И в спину мне вряд ли кто-то станет стрелять. А вот лес... Когда еще я смогу побывать в зоопарке? Вообще странно». На дворе вроде бы стоит глубокая ночь, но видимость при этом отличная. Но, ну, может быть, чуть похуже, чем днем. Не знаю уж, с чем это связано, но я уже отвык удивляться. Даже на земле с ее продвинутой наукой невозможно объяснить кучу вещей. Вот и мне заморачиваться не стоит. Стал лучше видеть в темноте, но ну и отлично. Главное, что не хуже. Мысленно усмехнувшись, я обвел взглядом лес... И увиденное меня совсем не обрадовало. Нет, деревья стояли вроде бы на своих местах, под их кронами по-прежнему летали разноцветные духи, но куда-то подевались все остальные обитатели этого зоопарка. Нет, конечно, они могли разбежаться по каким-то своим делам, но в это почему-то верится слабо. Что могло их так напугать? Хищник? Чувствуя, как по спине бежит холодок, я растянул цепь до хруста локтевых суставов. Затем пару раз согнул и разогнул руки. Положение идиотское. В чужом лесу, со скованными руками, а рядом шепчет мантры енот. И самое поганое, что непонятно, чего вообще тут стоит бояться. Впрочем, я уже собирался будить приятеля, когда вдруг увидел молодую женщину. Высокая, с распущенными темными волосами, в тряпичной маске, скрывающей нижнюю половину лица, она вышла из-за деревьев, и направилась к нам, легко покачивая на ходу бедрами. Одета в белое кимоно с широким красным поясом оби. На ногах деревянные сандалии, носки белые, одежда чистая и незаметно, чтобы дама хоть сколько-то гуляла по лесу. В правой руке большие ржавые ножницы, в глазах полная отрешенность. Впечатление такое, что эта подруга вмазалась чем-то тяжелым. И, плохо соображая, что происходит, отправилась стричь кустики в парк. Прямо с торжественного приема. Ага. А потом еще вспомнила про коронавирус и, вернувшись, натянула на физиономию маску. Интересно.